За две недели, прошедших с Нового года, события праздничной ночи стали медленно угасать в памяти. Я уже менее болезненно реагировала на любые попытки Дэймона поговорить со мной, но продолжала сознательно его избегать. Любую свободную минуту старалась проводить над работой с чертежами, из-за чего мой график свелся к зацикленному кругу одинаковых событий. Утром проводы гостя, встреча с Мардж, короткий завтрак Многочасовая работа с чертежами вплоть до вечера, встреча нового клиента и короткий сон, а после всё заново. Временами я забывала поесть и, опомнившись лишь поздно вечером, перед рабочей ночью съедала несколько кусочков фруктов, попавшихся под руку. Так бы и продолжалось, если бы в одно утро хозяйка борделя, пересчитывая деньги, не намекнула, что я стала выглядеть хуже. Уже дома, взглянув на себя в зеркало, правоту Мардж пришлось признать. Я действительно похудела. не смертельно но круги под глазами прямо говорили, что мне не мешало бы пересмотреть хотя бы свой рацион. Тем же днём я устроила себе передышку. Закупила еды с запасом и выехала развеяться в город. Заехала в университет, хотела повидаться с профессорами, но не нашла их. Путём недолгих расспросов остальных преподавателей удалось выяснить, что они уехали на недельную конференцию в соседнюю страну, Макению. Это была южная морская держава, поэтому неудивительно, что Лингштам и Стормгольд заинтересовались новинками кораблестроения и решили с ними ознакомиться напрямую. Так и не встретившись с академиками, я вернулась обратно в квартал. На подходе к дому я обнаружила ожидающего у двери мальчишку-курьера. Спросил он и, убедившись на слово, что это я, вручил продолговатый конверт. Обратным адресом значился автомобильный салон «Фокса», что не давало мне усомниться, от кого именно пришло послание. Моё сердечко радостно забилось в предвкушении новостей о проекте. Зайдя в дом, ещё не успев разуться, я вскрыла письмо, чтобы извлечь продолговатое приглашение, выполненное на дорогой чёрной бумаге золотым тиснением. Прочла я название места встречи. «Завтра в четыре часа пополудни». Невольно нахмурилась. Это заведение было крайне дорогим и фешенебельным и точно не относилось к тем, куда можно было зайти куртизанке. Все столики в атласе, по слухам, бронировались за несколько недель и посторонних пускали только по специальным пригласительным, таким, как я сейчас растерянно вертела в руках. К счастью, в конверте нашлась еще одна записка с пояснениями. «Леди Торрани, я долго думал над вашими чертежами, выяснял и изучал рынок на предмет подобных идей ведущихся разработок. Нам необходимо срочно обговорить условия патента, иначе время может быть упущено. С уважением, Алла Старфокс». «Постскриптум. Форма одежды классическая». «Фф», — выдохнула я и заодно фыркнула. Про одежду я и так догадалась, оборванку даже с приглашением в такой ресторан не пустят. А вот новость о патенте меня взволновала и обеспокоила. Было что-то нервное в тоне письма, словно мы могли и не успеть. Я постаралась успокоиться и не паниковать раньше времени. Завтра всё узнаю. Хотя мысли о том, что Аластар мог бы выбрать место для встречи поскромнее, всё равно не покидали меня. Причем беспокоилась я в большей степени за его репутацию. Моя была безвозвратно потеряна еще в момент, когда я родилась в публичном доме. И все же настроение стремительно улучшилось. На днях я себе позволила лишнюю чашечку кофе, сдобренную вишневой сигаретой. Даже вечерний клиент показался редкостным душкой, без долгих прелюдий подписал договор, позволил себя поцеловать и забылся в сладостных грезах на диванчике. А утром, прежде чем уйти, долго лобызал мою ручку и пытался уговорить на новую встречу. Но строгое нет, принял стоически и с тяжелым вздохом покинул дом. Я же, сдав Марджоре очередные золотые монеты, радостно отправилась готовиться к деловой встрече с Фоксом. Мне показалось, что единственное черное закрытое платье в моем гардеробе будет уместно. Я заранее приготовила его. Долго приводила себя в порядок в ванной, не задаваясь вопросом, отчего так тщательно собираюсь на обычные разговор о чертежах, хотя ответ я все же для себя нашла. Если Фокса увидит в моей компании, никто не должен подумать, что я куртизанка. Мне хотелось выглядеть подобно леди его круга. К обеду я была полностью готова и в зеркале себя рассматривала с чувством гордости и уверенности, что Алла не подведу. Платье закрыто, грудь не видно. Наоборот, огромная жаба очень целомудренно прикрывает шею. Рукава у платья длинные, а юбки до пят. Все, как положено приличной леди, очень классично. Выйдя из дома, проверила, не забыла ли приглашение, и лишь убедившись в полной собранности, покинула квартал. Возничего удалось словить не сразу, из-за чего я стала опаздывать. Минут двадцать я стояла и безуспешно махала им рукой, призывая остановиться. В итоге с четвертого раза мне повезло, и повозка затормозила рядом. Усевшись на холодные сидения, я не смогла не поинтересоваться у Возничего. «Любезнейший, а что происходит?» – спросила я. «Мимо меня проехало четыре пустых экипажа, и только вы остановились». Возничий, грустный мужик лет сорока, печально вздохнул и скупо пояснил. «Приказ мэра!» Возле квартала женщин на посадку не подбирать. Как это?» Удивилась и одновременно возмутилась я. Мэр Бристоль официально планирует компанию против продажных дев в столице, и это только первая мера. Но вы-то, дама, приличные, это сразу видно. Возница отвернулся от дороги и на мгновение обвел меня уважительным взглядом. Вот я и решил нарушить указание, иначе вы бы там целый день простояли. Я нахмурилась. Новость была не из приятных, но довольно предсказуемая. Наверное, теперь мэру Бристоль плешь ест не только излишне праведная жена, но и дочурка, которой мое существование уже порядком подпортила кровь. Кристал оказалась на редкость мстительной дрянью. «И что же делать обычным горожанам, как я?» — решила слукавить и разузнать все у доброго и наивного мужика. «Хм, так на соседнюю улочку пройдите!» Гоготнул он, делясь хитростью. «В приказе речь идет только о непосредственно примыкающих к кварталу территориях». «Спасибо», — поблагодарила я его за совет. Всю дорогу до Атласа мы не разговаривали. Я ехала погруженная в свои мысли, а Возница следил за дорогой, только когда он высаживал меня перед входом в столь дорогое заведение, радостно похвастался своей находчивостью. «Вот видите, я в вас не ошибся». «Эти из кварталов такие места ужинать не ходят». «Ну да, не ходит Рассеянно пробормотала я, расплачиваясь за поездку. Знал бы он, как сильно во мне ошибся. Я проводила экипаж взглядом, и ещё недолго постояла на улице, собираясь с мыслями, и, наконец, решительно двинулась к огромным стеклянным дверям. Стоящий возле них подтянутый швейцар косился на меня ещё с момента приезда сюда. Чтобы избежать ненужных вопросов, я показала ему приглашение, после чего он тут же приветливо распахнул передо мной вход в ресторан. Попав в ярко освещенный холл, я прошла к стойке администратора метродотеля и протянула пригласительный. Статный седовласый мужчина в строгом костюме встретил меня подобающей ему улыбкой, с любопытством скользнул взглядом по моему простому пальто. «Леди Торрани...» Поприветствовал он, внимательно пробежавшись взглядом по строчкам моего билета в это роскошное место. «Рад приветствовать в лучшем ресторане столицы Атлас. Позвольте помочь вам раздеться и проводить к мистеру Фоксу, который вас уже ожидает». Я коротко кивнула, разрешая ему снять с себя верхнюю одежду. Неизвестно, откуда выскочивший гардеробщик забрал пальто, а метродотель услужливо повел меня к широкой лестнице на второй этаж. Не задавая вопросов, я следовала за ним, оглядываясь по сторонам и изучая незнакомую обстановку. Атлас мне зря называли самым дорогим местом столицы. Здесь даже алые ковры были расшиты драгоценными нитями, а десятки барельефов на стенах покрыты настоящим золотом. В целом, интерьер мне понравился, даже несмотря на излишнюю помпезность. Много цветочных ваз, изящных статуэток, приглушённое освещение вполне уютно. «Мы пришли». Метродотель остановился у одной из дверей и тут же распахнул ее. «Прошу». Я поблагодарила и вошла внутрь. Огляделась по сторонам и осознала, что нахожусь в просторной комнате, освещенной лишь свечами. В центре комнаты стоял небольшой накрытый столик на две персоны. Именно там меня ждал Фокс. «Доброго дня, Торони», — поприветствовал он, вставая со стула. «Я уже опасался, что вы не придете». «Были проблемы с транспортом», — честно призналась я. «Но ради своего проекта я готова полумёртвое приползти куда угодно». Похвальная устремлённость, — улыбнулся Аластар. «Тем более, что нам нужно многое обговорить». Он отодвинул стул, предназначавшийся для меня, любезно приглашая присесть. «Так что случилось?» Устроившись на сиденье, спросила я. «Мне показалось, что до момента патентования устройства должно пройти ещё немало времени». Аластар присел напротив и серьезно взглянул на меня. «Не мне вам объяснять прописную истину, что патентуют только готовые устройства и модели, подтвердившие свою работоспособность и полезность для общества. Разумеется, я об этом знала, поэтому этот разговор на этапе еще не воплощенного в жизнь чертежа казался мне несколько преждевременным. Куда вы клоните?» Я подергал за ниточки, разузнал о разработках конкурентов — Ну, если будет угодно, шпионил. Кроме вас еще есть группа людей, ведущих подобные расчеты. Я нахмурилась. Конечно, я не считала себя гением и не исключала возможности того, что кто-то додумается до того же, что и я. Идеи всегда витают где-то в воздухе. И на каком этапе находятся они?» Упавшим голосом поинтересовалась я. «Первичное испытание». «Черт!» — выругалась я. От дальнейшего сквернословия меня отвлёк стук в дверь. Подтянутый официант попросил разрешения войти внутрь и принять заказ. Аластар кивком позволил обслуживающему подойти ближе, мне в руки легла плотная папка с меню. Точно такую же предложили Фоксу. «Выбирайте, мистурани», — любезно разрешил магнат, сам между тем тыча официанту в названии каких-то блюд. «Меня сковала от нерешительности». Во-первых, после услышанных недобрых вести аппетит напрочь пропал. Во-вторых, внутри проснулось элементарное стеснение. А едва взглянула на цены, еще и шок. Умопомрачительно дорого. Быть может, я смогла бы переселить собственную растерянность и выбрать что-нибудь самое недорогое, если бы понимала хоть словечко в незнакомых блюдах и могла это произнести». Найдя глазами более-менее приличную цену, я ткнула пальцем в незнакомое блюдо. Официант удивлённо округлил глаза. «Кряделись?» — переспросил он. Леди уверена, что будет именно это. После его вопроса я, признаться, засомневалась, растерянно захлопав глазами. Вместо меня официанту ответил Фокс. — Леди ошиблась, — уверенно вымолвил он. Указала не на тот пункт. Ей тоже, что и мне, плюс фирменный десерт от шеф-повара. Этот вариант слугу устроил гораздо больше. Официант отметил что-то в блокноте и исчез за дверьми. «Торани, надеюсь, вы не в обиде за подобное самоуправство», — оправдался Фокс. «Мне показалось, что вы выбрали блюдо наугад. Я решила не изображать из себя всеведущую и честно понурила голову, признавая его правоту. Значит, я правильно поступил». «А что я заказала?» Решила уточнить на будущее, ну, вдруг пригодится когда-нибудь, чтобы не сесть в лужу. лес бычьи яйца!» С полуулыбкой ответил мистер Сноп, внимательно следя за моей реакцией. «Я задумчиво свела брови. И всего-то бычьи яйца. Это из-за них я должна испытать смертельный ужас и грохнуться в обморок. В детстве мне иногда приходилось есть заплесневелый хлеб, а здесь какое-никакое мясо и явно прожаренное». «Они такие невкусные?» — удивилась я. «Как раз наоборот. Тогда почему у вас и у официанта это вызвало столь странную реакцию?» хм, «Быть может, потому что благородные леди падают в обморок только при упоминании ингредиента, из которого готовят блюдо открыто рассмеялся Фокс. «Моя непосредственность его искренне позабавила». Хм, «Ну и глупые», — отмахнулась я, при этом возвращая разговор в серьёзное русло. «Давайте вернёмся к делу. Если вы позвали меня сюда, значит, у вас есть идеи, как опередить других разработчиков?» «Есть», — крайне невесело ответил мужчина. «Но тут начинаются другие проблемы». Я пока не понимала, в чём могут быть проблемы, но и вот он заставил поверить, что таковые присутствуют. «Вы, куртизанка, Тори, принадлежите кварталу. Убитым голосом начал он» в его интонациях я почувствовала истинное сожаление обнародовав ваше имя в разработках мы рискуем навлечь гнев общественности и неприятие уже на изначальном этапе думаю для вас не является секретом те меры которые начали действовать в столице с поддачией моего будущего тестя тестили наклонив голову набок и сощурившись переспросила я аластар ничего не ответил отмолчался И какое значение имеет мое имя? Все же не понимала я. Вы сами говорили, что вам с некоторых пор стало плевать на общественное мнение. Мне да, но бизнес не терпит личного отношения. Только холодный расчет, на который, боюсь, вы не согласитесь. В случае с вашим изобретением я предлагаю скрыть авторство от общественности, оставить его анонимным. Что? Дыхание внутри сперло. Я до крови укусила собственные губы, чтобы еще раз осознанно прокрутить в голове последние слова, сказанные Аластаром. Какая еще анонимность? В этот момент в дверь вновь постучали, и уже два официанта вошли в комнату. Первый поставил перед нами блюдо с салатами. Второй театрально откупорил бутылку вина и наполнил тягучим напитком бокалы. Исчезли подавальщики так же быстро, как и появились. «Торани!» — сорвалась с его уста беспокойная реплика. Мой шок не остался незамеченным для Аластара. «Ой, поймите меня, я предпочитаю не смешивать личные предпочтения и дела. Я и так натворил достаточно ошибок, чтобы задуматься над тем, что совершаю. Тогда ваш поступок позвать шлюху в такой ресторан — уже огромная ошибка». Вилка, которую он только что поднял, неприятно звякнула о дорогой фарфор посуды. «Во-первых, в данный момент вы мой деловой партнер, а во-вторых...» Мужчина очень открыто посмотрел мне в лицо. Долго, пристально. На мгновение я даже потерялась в глубине его стальных глаз. Во-вторых, я выяснил, как именно вы оказались на контракте у квартала. Поэтому называть вас шлюхой у меня теперь язык не повернется. Я считаю, что дети не должны расплачиваться за поступки своих родителей. Да плевать мне было, что он думает. Я до сих пор переваривала его слова об анонимности авторства моего аппарата. Готова ли я на это пойти? Скорее нет, чем да. Но не молчите же. Почти попросил мужчина и ободряюще протянул через стол руку к моей ладони, нервно комкающей белоснежную салфетку. От касания я вздрогнула и отдернула пальцы. А что вам сказать? Резко бросила я. Мое имя рядом с этим... этим... С самолетом? наконец озвучила название аппарата. «Очень важно для меня. Это доказательство того, что я, и не только я, но и другие женщины могут быть не просто красивым придатком к мужчине или заводом по производству детей. Это важно мне, девочке из квартала. Это даст понять, что я стою чего-то большего, чем кошелек с золотом за ночь». Я с гулким звуком отодвинула стул и встала из-за стола и вдруг резко осознала, что сейчас у меня начнется неконтролируемая истерика, и слезы вот-вот польются из глаз. А этого, тем более, передала старым, я не могла себе позволить. Мне было обидно осознавать, что вера в чудо и в то, что мечты сбудутся, в очередной раз разбились о суровую реальность бытия. Клеймо шлюхи на инженере-изобретателе автоматически поставит клеймо на продвижении товара на рынок. Неудивительно, что Фокс забеспокоился за потенциально вложенные в проект средства. «Я подумаю над вашим предложением», — излишне сурово бросила Алла Старуя, боясь лишний раз взглянуть на него и сорваться окончательно. Умом я понимала его правоту и, возможно, даже сумела бы согласиться на условия Фокса, но сейчас для меня это было слишком неподъемным решением. Мне требовалось время и несколько часов одиночества, чтобы взвесить все и смириться. Понять, что мое «хочу» и «надо» — две разные вещи. Я уже подходила к двери, когда Аластар догнал меня, резко схватил за руку и рывком развернул к себе. Инстинктивно отшатнувшись, я больно ударилась затылком о дверь, которая оказалась позади. Аластар по инерции налетел на меня своим весом и прижал к преграде еще сильнее. «Как тогда в чулане?» Испуганно выдохнула я первое, что пришло на ум, едва узнав при этом свой собственный голос. «Нет», — прошептал он мне в губы, — «тогда на вас не было этого дурацкого жабо. Его горячее дыхание опалило мне щеки, чего невольно я вжалась в стену еще сильнее. Слишком близко для обычного делового партнёрства и слишком жарко для обыкновенной случайности. Отпустите», — как можно тверже сказала я, стараясь побороть сбившееся дыхание. «Отпущу, если пообещаете поужинать со мной и здраво подумать над моими словами». Я гневно засопила и уткнулась руками в его грудь, чтобы хоть немного высвободиться. Желание уйти у меня никуда не пропало, но по взгляду Фокса поняла — не отпустит. «Вы всех деловых партнёров к стенам прижимаете?» — с вызовом бросила я. «Или только очень красивых?» Провокация его смутила. Хватка ослабла, и Аластар отступил на шаг. Мне очень захотелось высказать ему еще что-нибудь обидное в духе «Какая же вы сволочь, если у вас невеста дома беременная, а вы по ресторанам, такую, как я, водите». но Вовремя проснувшийся цинизм отрезвил меня. А какая, собственно, разница, чьим именем будет назван проект? Если я по-прежнему хочу выкупиться из квартала и покинуть столицу, мне в любом случае придется скрывать старую фамилию или брать новую. Моё желание оставить настоящее авторство, не более чем дань тщеславию, которая и вовсе может загубить всё. Я отряхнула платье, убирая с него невидимые пылинки, и, подняв глаза на Аластара, твёрдо сказала. Я согласна на анонимность, но с одним условием. Между мной и вами будет заключено тайное соглашение о том, что вы действительно знаете, кто автор проекта, И в случае непредвиденных обстоятельств не отречетесь от финансовых обязательств передо мной». Мужчина нахмурился. В его взгляде мелькнули обида и оскорбленность. «Пускай», — успокоила себя я. «Если мы партнеры, то самое время заключать контракты. Еще нам нужна команда. Я хочу, чтобы к работе пригласили университетских профессоров, господина Лингштама и господина Стормгольда. Еще более уверенно озвучила свои условия». Но они ни в коем случае не должны узнать, кем я работаю на самом деле. У стариков уже не то здоровье. Могут принять слишком близко к сердцу». Фокс кивнул. Он молча внимал моим требованиям, запоминал их и пока не возражал. «Касаемо денег», — завела я самую щепетильную тему. «Пятьдесят процентов от прибыли проекта». На мгновение Алла задумался. Если дело выгорит, сумма, озвученная мной, будет баснословной, зато справедливой. Я здраво рассудила, что заслужу подобные деньги, и мне хватит их для начала новой жизни и покупки скромного домика где-нибудь на берегу моря в другой стране. Мне было жаль лишь одного. Пока успех столь призрачен, на аванс рассчитывать было бессмысленно. Фоксу и так предстояло вложить в проект миллионов шесть-восемь, И озвучить про лишние 800 тысяч аванса для выкупа я побоялась. Слишком большие деньги. «Договор будет составлен через несколько дней», — вместо согласия произнес Аластар сухим деловым тоном. «Нам нужно будет встретиться дополнительно для его подписания». В этом я не сомневалась, разве что неожиданная идея закралась мне в голову. Я, конечно, верила в порядочность Фокса, но желание перестраховаться меня пересилило. И последнее. Я пристально взглянула мужчине в глаза, чтобы прочесть его реакцию. Не испугается ли? Не затаил ли камня за пазухой, чтобы обмануть такую глупышку, как я? Я хочу, чтобы перед подписанием договор проверила судья Виктория Райт. Зрачки Аластара расширились. «Госпожа Райт?» — с изумлением переспросил он. «Да, я хочу, чтобы этот договор заверила именно она». «Вы не перестаёте удивлять меня, мисс Фэлс», — выдохнул мужчина и, наконец-то, сел за стол, взяв в руки бокал вина и отпив большой глоток. «У вас удивительные знакомства». «Вы даже не представляете, насколько...» — Елена промурлыкала, — «я всё так же стою у выхода. Присоединяться к продолжению ужина я всё же не собиралась». «Мне пора, господин Фокс. Приятного вечера». Я вышла за дверь, где едва не столкнулась нос к носу с официантами, несущими горячее. Быть может, с моей стороны это выглядело крайне невежливо, покинуть ужин, даже не притронувшись к еде, но мне вдруг показалось забавным, что Фокс останется один на один со всем этим великолепием в размере двойных порций. На выходе проблем не возникло. Мне сразу отдали пальто и помогли в него облачиться. Я выскользнула на улицу вечерней столицы и вдохнула ее морозный воздух полной грудью. Черт с ним, с именем на патенте. Пускай изобретение по бумагам принадлежит концерну «Фокса». В конце концов, я буду сама знать, кто настоящий изобретатель самолета. Да и немалые дивиденды согреют мою душу. С этими мыслями я поймала возничего и попросила его отвезти на соседнюю с кварталом улицу. Там вышло чтобы не вызвать лишних подозрений. Я прошлась пешком до своего дома и уже возилась с ключами, когда окрик со стороны догнал меня и заставил обернуться. Бежал Ричард, дворецкие тетушки. Он очень торопился и даже запыхался. Я забеспокоилась. Таким я его еще никогда не видела. Значит, случилось что-то нехорошее. Марч стала хуже. Без прелюдий выдохнул он, едва приблизился. «Тебя зовет!» Ключи выпали из моих рук. Я несколько мгновений смотрела на бледное лицо Дворецкого. В его глазах плескались невыплаканные слёзы и осознание неизбежного. Негнущимися пальцами я нашарила в снегу ключи. «Как так? Ещё утром она выглядела отлично!» Ричард подхватил меня под руку и поволок к дому хозяйки квартала. Я не сопротивлялась, безропотно следуя за ним. «Несколько часов назад случился сильный приступ», — поведал мужчина. «Сердце отказывает». «А доктор? Что сказал Стоун?» Мардж осталось несколько часов, максимум сутки. Я споткнулась от неожиданности. Неужели всё настолько плохо? Задавать лишних вопросов мне не хотелось. Если Мардж такой момент зовёт именно меня, значит, тому есть причины. За годы я выучила, что старуха ничего не делает просто так. Зайдя в дом, Ричард закрыл дверь, а я торопливо скинула с себя пальто. «Где она?» «На третьем этаже, в своей спальне». Сухо ответил Ричард и, не разуваясь, прошёл вперёд к лестнице. Я поднималась за ним, несмотря по сторонам. Обычно выше второго этажа никто из квартальных девочек не ходил, но сегодня мне досталась эта сомнительная честь. Впервые в жизни я шла по третьему этажу, по коридору со множеством дверей и не хотела даже поднимать глаз. Мои ноги в уличной обуви оставляли мокрые следы на ковровой дорожке, а взгляд отказывался цеплять хоть какие-то детали интерьера, кроме оказавшегося очень тусклым освещения. Ричард подошел к широким двустворчатым дверям и толкнул внутрь одну из створок. «Заходи», — тихо произнес он, пропуская меня вперед. Сам дворецкий остался стоять в коридоре. Я опасливо сделала первый шаг. В хорошо освещенной спальне на огромной кровати под плотным одеялом лежала она. Марджери. Бледная, сухая, трясущаяся. Хозяйку борделя колотила в очередном приступе кашля, а сидящий рядом с ней Дэймон заботливо поддерживал ее под спину. Когда он увидел меня, то помог старушке расположиться на подушках выше. «Доктор Стоун», — откашлившись, попросила Мардж. «Не могли бы вы оставить меня в стороне наедине?» Дэймон перевел вопросительный взгляд на меня, В его глазах мелькнуло сомнение. «Вы уверены?» — переспросила Нумардж. «Если вам станет хуже, я должен быть рядом». «Мы успеем позвать», — заверила его старушка. «Да и что сейчас решат несколько часов? Отжила я свое. Иди». Отпустила она Стоуна. Он встал с края кровати и неохотно вышел, прикрывая за собой двери. Я нерешительно подошла ближе к тётушке, теряясь в тех действиях и словах, которые могла бы произнести ей на прощание. В моей голове царила пустота и полное незнание того, что можно сказать умирающей. А нужно ли вообще что-то говорить? «Садись», — тихо приказала она, указывая рукой на место, где ещё полминуты назад сидел Дэй. «Мне нужно успеть тебе многое рассказать». Я послушно выполнила ее указания, скользнув взглядом по морщинистому лицу. У моей душе жило полное неприятие происходящего. Разум отказывался верить, что, казалось бы, бессмертная марч умирает. — Ты ведь сукуб, Тора, Магдалина Фэлс, — с веселой усмешкой в глазах спросила хозяйка. От ее вопроса я дернулась словно от молнии и хотела вскочить с кровати, Но сухая рука владелицы борделя впилась мне в ладонь, не давая этого сделать. «Не бойся», — примирительно произнесла умирающая, играя морщинками в уголках глаз. «Я догадалась об этом еще в первый год твоей работы здесь. Мне просто перед смертью хочется точно узнать, да или нет». Пришлось кивнуть. Обман умирающей старухи был бы отвратительным поступком, которого я не смогла себе позволить. «Как вы узнали?» — лишь произнесла я. «Это было несложно. И ты, и твоя мать работали по странной методике. Один клиент на одну ночь. Это навело меня на сомнения и мысли. А мое любопытство заставило разузнать еще и про бабушку. Я прожила слишком много лет. «Истори, чтобы не догадаться о твоём секрете!» Я беспокойно заёрзала на кровати. «И почему не сдали церкви? У вас же было столько возможностей!» Марч прикрыла глаза и тяжело вздохнула. В её горле что-то опасно заклокотало, но жестом она приказала не звать Дэймона. «А какой смысл? Тебя бы показательно умертвили на площади. Ради чего?» Ради бога, которого я не видела, нет уж. Я, наоборот, старалась по мере сил помочь тебе отсюда выбраться. Подсунув Аластара фоксу на две ночи подряд, невольно вырвался едкий вопрос. Старушка лукаво покосилась на меня. В ее глазах плескался ответ, но она все равно его озвучила. «А у тебя что, триста тысяч на дороге валяются каждый день?» Тем более он рассказал мне об условиях своего спора, и я знала, что ему от тебя не ночь любви нужна. Она взяла паузу, чтобы отдышаться. В разные времена я старалась подбрасывать тебе нужных клиентов. Поверь, когда ты отсюда выберешься, тебе понадобятся эти связи. «Виктория Райт», — в догадке выдохнула я. «Конечно же». И как я сразу не сопоставила, что ту встречу подстроила хитрая старуха? Рассказала Каролине о матери при смерти, которая вовсе не болела, и направила подругу ко мне за помощью. А почему именно ко мне? Я никогда не задавалась этим вопросом. Но ведь в квартале в ту ночь были десятки свободных девушек, которые бы смогли заменить Лину. Но марч все переиграла, отменила моего запланированного клиента и подстроила встречу с судьей Райт. «Я уверена, что, будучи умной девочкой, ты предусмотрительно подружилась с этой женщиной. Такое знакомство поможет тебе, если новый хозяин борделя не захочет расторгать с тобой контракт». Мои глаза в удивлении расширились. «Неужели она и секрет Виктории знает? Ведь если я сама прокололась, то судья свои таланты скрывала гораздо тщательнее. Так вы знаете, что она суккуб?» прикрытые веки Мардж дрогнули, старуха с интересом покосилась на меня. «Какие интересные новости! Тогда я тем более рада, что не ошиблась в судье. А тебе, деточка, следует быть осторожнее, выдавая чужие секреты. Хотя эту тайну я, по всей видимости, унесу в могилу». Я прикусила язык. Глупо вышло. Я действительно расслабилась и потеряла бдительность. Но еще один вопрос продолжал волновать меня. «Зачем вы меня позвали? Неужели лишь рассказать, что все эти годы знали обо мне?» Умирающая едва уловимо покачала головой. «Предупредить!» — глухо прокряхтела она и вновь закашлялась. «О чем? О новом хозяине, который придет на мое место. Его имя уже известно?» — удивилась я. А чего-то мне казалось, что преемника назначат только после смерти, Мардж. На деле же хозяйка борделя заранее знала, кому доверит её детище. но давно известно», — с ненавистью выплюнула старуха. «Я ведь уже говорила, что истинные правители квартала. Люди гораздо более могущественные, чем я. Бизнесмены, чиновники, правители». Даже мэр столицы — мелкая сошка по сравнению со многими из них. И эти люди недовольны положением вещей в квартале. Они считают, что вы, девочки, приносите слишком мало денег. «Куда вы клоните?» — забеспокоилась я. «Грядут тяжелые времена. Имя нового хозяина — Октавиус Блэкнайт». И он давно рвался навести дисциплину среди девочек Имя нового владельца квартала мне ни о чём не сказала Да и о какой дисциплине речи я не поняла Девочки всегда вели себя по правилам Даже при марч за малейшее нарушение Можно было легко отправиться в заведение классом ниже Кто он? Владелец запретного города Хозяин мужчин запрещенных нравов «Дело дрянь!» На слух все сказанное Марджори не звучало пугающе, однако информативность зашкаливала. На место опытной старухи придет не менее опытный мужчина, который привык иметь дело не с утонченными девичьими натурами, а с грубыми, а зачастую и сильными самцами, которых приходилось ломать, чтобы заставить работать так, как это нужно было владельцу. «Квартал ждут большие перемены». «Я боюсь, тебе выжить в новых условиях будет очень сложно». «О чём вы?» – забеспокоилась я. Марш никогда не была замечена за глупыми шутками, и если о чём-то говорила, делала это со всей серьёзностью, и сейчас она предупреждала о неприятностях. «Твои условия, священники, и одной ночи всегда существовали между нами лишь по устной договорённости». «Я позволяла тебе эту маленькую вольность и прикрывала на нее глаза. Ты же перестраховывалась, подсовывая клиентам свой экземпляр договора, где прописывала одноразовость своих услуг». Марш сделала паузу, давая мне осознать сказанное. «Те, кто у тебя уже побывали, не смогут вернуться. Но Октавиус уже сейчас видит в тебе неиспользованный потенциал, если подсовывать тебя под богатых клиентов чаще. Поверь, за вторую ночь с тобой будут платить еще большие деньги, чем за первую. У меня внутри все похолодело от ее слов. Мардж открытым текстом говорила, что впереди меня не ждет ничего хорошего. «Октавиусу плевать на твои предпочтения в религии», я уверена, что пастор Виктор, обивающий мой порог последние месяцы, придет и к нему». Мои пальцы впились в покрывало на кровати до белых костяшек. Я сжимала материал, понимая, в какой угол меня загоняют обстоятельства. «Со своей стороны я могу подарить тебе только время». Марч потянула терзаемое покрывало на себя, вырывая его из моих рук и заставляя опомниться. «Весь следующий месяц расписан у тебя для новых и богатых клиентов. Это поможет тебе выплатить долг частично и подумать, где найти оставшиеся деньги». В уме я уже просчитывала примерные варианты, где мне искать такие деньги. 700-800 тысяч в зависимости от того, сколько успею заработать с клиентами. «Кажется, зря я не выпросила у Аластара аванс». Мы бы могли заключить с тобой дополнительное соглашение, где прописали бы условия и про одну ночь и про священника, словно оправдываясь предложила марч. Но подумай сама, какие выводы сделает новый владелец, увидев подобный документ. Если я догадалась о твоей природе по бездоказательным признакам, то и может ты дашь прямой ключ к этой разгадке. «Октавиус не оставит такой секрет, поверь мне». Спорить с ней я не собиралась. Итак, спасибо, что предупредила, но у меня напрашивался еще один вопрос. «Почему вы помогаете именно мне? В квартале каждая вторая хочет на свободу, но их вы не предупреждаете?» «Все просто. Лишь борьба достойна уважения. А ты борешься. Они же». Старуха кивнула подбородком в сторону окна. «Плывут по течению. Поверь, многие из них сумеют приспособиться к новым условиям и выторговать у Октавиуса привилегии, которые при мне им даже и не снились. А ты не сможешь». От ее слов неуютные мурашки пробежали по спине. «Наверняка не смогу». Ещё не видя нового хозяина, я уже ощущала опасность, исходящую от него. А Ричард? Вдруг вспомнила я о дворецком. Что станет с ним? Он ведь тоже на контракте. Уголки губ Марджери приподнялись и дрогнули. Он давно свободен. Ему просто было здесь хорошо. Рич уйдёт так же, как до него уходили остальные. Надо сказать, он и так порядком подзадержался. Я вдруг вспомнила о той скорости смены персонала у Марджа, которая всегда ходила так много слухов. выходила это не она меняла дворецких, как перчатки. Они сами покидали ее. А Дэймон? Он ведь тоже заложник квартала. Тридцать лет здесь, — забеспокоилась я о Стоуне. Что если его жизнь новый хозяин превратит в ад? Из груди Мардж вырвался смешок со странными интонациями. «Эх!» «В очередной раз убеждаюсь в твоей излишней доброте, Тори. Поверь, ты волнуешься не о тех людях, о которых стоит волноваться. Стол не должен новому хозяину ничего. По условиям контракта доктор обязан только лечить жителей квартала. Даже я ему была во многих вещах не указ. Поэтому за Дэймона можешь не переживать». Тем более он не так безобиден, насколько пытается казаться. «Что вы хотите этим сказать?» — насторожилась я. «Всего лишь то, что человек, упорно шедший к цели столько лет, не отступит перед преградами. Подумай над этим». по целью вы имеете в виду меня?» Знания Мардж в очередной раз поразили. Было ли хоть что-то, о чём не знала эта старуха? «Да». «Я ведь всегда помнила, что вы из одного дома, его чувства к тебе читаются на лбу. Кстати, он уже рассказывал тебе, как умерла твоя мать?» — неожиданно спросила старуха. Я вздрогнула. Ответ на этот вопрос я боялась искать и сознательно его избегала. Марджери всегда знала эту тайну, но никогда не спешила говорить мне о смерти матери. И сейчас выяснилось, что Дэй её тоже знал. «Как?» — вырвалось у меня. «И почему об этом знает он и не знаю я?» «Это случилось в ту ночь, когда он попытался бежать, так же, как и ты когда-то. Дэймон стал невольным свидетелем того, что ему видеть не стоило», — с грустью ответила старуха. «Но лучше спроси у него об этом сама». Мой шумный выдох явственно показал все эмоции по отношению к услышанному. Не веря в то, что Дэймон не сказал раньше, и гнев за то, почему не сказал. Даже его ночь с Каролиной не оставила таких эмоций обиды, как осознание того, что он знал такие важные для меня сведения и даже не попытался сообщить о них. «Не вини его зря», — верно истолковало мое выражение лица Мардж. «Он обещал не рассказывать тебе раньше, чем ты будешь к этому готова». «Кому обещал?» — не успокаивалась я. На этот вопрос марч не ответила. Она показательно отвернулась, прикрывая глаза. «Иди, Торани», — строго произнесла она. «Я ответила тебе на всё, что могла. Теперь твоя дорога пойдёт дальше, а моя закончится здесь». «Я могу остаться», — возразила в ответ, ведь не представляла, что творится на душе Мардж. Она была так одинока и покидать её на этот момент показалось мне кощунством. «Уходи», — воспротивилась она. «Если ты переживаешь за меня, то зря. В моём возрасте не боятся смерти. Её ждут. Так что иди, заработай в эту ночь пару тысяч золотом. Утешь старушку напоследок», — хохотнула она быть может я успею завтра еще заполнить пару строк в бухгалтерских журналах закрывая за собой дверь спальни и слушая через створки кашель марч я понимала не успеет и к сожалению не ошиблась утром весь квартал обсуждал новость леди мардж обегал крайс бессменная хозяйка квартала продажных дев скончалась в возрасте 135 лет от банальной старости.